Она росла такой умной, что казалась старше своих лет. А ярко-рыжие кудри подчеркивали своеобразие ее личности. Кроме того, она была весьма жизнерадостной девочкой до тех пор, пока ее родители не переехали в Новый дом. Кони и Дэн были очень рады, когда в Тер-От, штат Индиана, им удалось найти огромный старый дом, способные приютить их растущую семью. Пами была уже пятым ребенком, и вскоре ожидалось появления на свет еще одного. Уже в день переезда родители Пам нашли на чердаке дома тлеющего игрушечного медвежонка. Но в общей суматохе об этом факте все как-то быстро позабыли. Позднейшие события однако заставили оценить этот случай как зловещее предзнаменование. В новом доме Паме немедленно начали мучить ужасные кошмары и неприятные видения, которые сначала все, конечно, приписали ее чересчур живому воображению. Часто в предутренние часы, прижимая к груди свою любимую куклу, плачущая память прибегала в постель к матери. «Мамочка, он снова вытолкнул меня из кровати. Он не дает мне спать и хочет отобрать мою куколку». Иногда девочка среди белого дня прибегала на кухню, восклицая, «Мамочка, он дернул меня за волосы и ущипнул». Память не могла объяснить, Кто это он? Однако из ее слов можно было понять, что это одна и та же личность, причем не женского пола. Однажды она сообщила нам, что ее назойливый посетитель большой и старый, как папочка, так она называла своего прадеда, которому было 70 лет. Временами все это доводило Паме почти до истерики. и тогда по ее лицу текли смешанные с потом слезы. В других случаях она лишь пожимала плечами и отказывалась обсуждать его посещение. В конце концов, Кони и Дэн решили, что Паме, вероятно, слишком много смотрит телевизор, или же слишком много играет одна, поэтому, чтобы избежать таких буйных всплесков фантазии, Ей нужно больше общества. Тем не менее, их повышенная заботливость не спасла Пами от ночных потрясений. Внезапно все чрезвычайно осложнилось, когда солнечным днем 1961 года невидимый мучитель едва не убил Пами. Девочка спокойно стояла посреди столовой, когда воздух внезапно огласили ее панические крики. Подбежав к ней, коня обнаружила, что все крохотное тельце памя охвачено огнем. Вздымавшиеся кверху языки пламени окутывали ее с ног до головы. Ожоги покрывали 75% поверхности тела. И лечение их потребовало нескольких месяцев пребывания в больнице и множество пересадок кожи. Несмотря на все страдания, Пами ни разу не заплакала и только повторяла, «Пожалуйста, мамочка, не разрешай ему снова сделать мне больно». Тщательное обследование комнаты, в которой находилась девочка, ничего не дало. Источника огня обнаружить не удалось. Но пока память боролась со смертью в больнице святого Антония, мне удалось услышать одну странную историю, которая, как мне кажется, все объясняет. В то время я работала в больнице санитаркой. В маленьком больничном кафе зачастую можно было оказаться за одним столиком с совершенно незнакомым человеком. И вот в один прекрасный день ко мне подсела одна пожилая санитарка, которую я раньше не встречала. Как водится, у больничного персонала мы начали обсуждать своих пациентов, выделяя среди них «Особенно противных. Я никогда не забуду ее слов, невольно проливших свет на ту тайну, что окружала происшествие спами. «Самым гнусным человеком на свете, — сказала она, — был мой сосед, старый мистер Клейтон. Я никогда не забуду этого старика. Он всех ненавидел и больше всего детей». Он даже поклялся, что если в его доме поселится кто-нибудь из детей, то родители об этом пожалеют. Он был настоящим психом. И если кто-то решил бы после смерти вернуться и бродить по дому как призрак, так это он. Он умер в прошлом году ужасной смертью, и я думаю, что он это заслужил. Отпив глоток кофе, она продолжала.